Веслов Мысливский родился в 1932 году. Польский писатель, филолог по образованию, главный редактор журнала Регионы. Автор повестей Голый сад, Дворец, нескольких пьес. На русский язык переведена повесть Голый сад. Москва, 1978 год. Творчество Мысливского неоднократно отмечалось премиями. в том числе премии Министерства культуры и искусства. Роман Камень на камень впервые был напечатан в журнале Творчество. За этот роман Вяслав Мысливский удостоен нескольких литературных премий и наград Министерства национальной обороны и клуба крестьянской культуры. Печатается с сокращениями. Полный текст романа выйдет в издательстве Радуга.